Мужчина в полотенном костюме засмеялся. Он ушел, а дядя Петя перевернул тачку дном вверх и стал выгружать из сумки редиску, лук, яйца, копченую тюльку. — Для одного человека многовато, — шептом сказал Сашка. — Молчи! — также шептом ответил я. Рабочие дяди Петиной бригады тоже обедали. Почти у всех было молодое вино, оно шипело и пенилось в граненых стаканах. Нали в стаканы, рабочие поднимали их и говорили «За твое здоровье, Андреич!» Дядя Петя отвечал «Пейте на здоровье!» Сам он вина не пил, но мы знали, и выпивку за порокон не считал. Мы сидели смирно, опустив руки между колен, и смотрели. Дядя Петя зачерпнул из бурта огонь с соль и бросил ее между разложенных закусок. Теперь он тоже смотрел на нас. Очень трудно было выдержать его взгляд, но мы выдержали. «Прошу к столу, ваше благородие», — сказал дядя Петя. По-моему, не следовало сразу принимать приглашение. Сашка думал иначе. Я не успел и глазом моргнуть, как он уже подсел к тачке. Мне ничего другого не оставалось, как тоже подсесть. «Почему к экзамену не готовитесь?» — спросил дядя Петя. «Витька куда-то пропал. Полдня его ищем», — ответил я. «Там ли ищите? В городе слыхать король какой-то появился. На балалайке что ли играет?» — На гавайской гитаре, — поправил Сашка. — Что это еще за гавайская? — Какой не слыхал. Мы тоже не слышали. Собираемся. — Выходит, десятка краска времени заработали. — А за помощь я от себя пятерку добавлю. Хватит, небось? — Дядя Петя, мы не за деньги. Мы так, — сказал я. — За так и при коммунизме не будет, — ответил дядя Петя. Он очистил яйцо, посолил и откусил половину. Сашка пожирал копченую тюльку, как будто только для этого сюда пришел. Я толкнул его. Сашка повернулся ко мне с открытым ртом, положил в него тюльку и принялся оживать. Я думал, челюсти его будут двигаться бесконечно. Но Сашка, наконец, прожевал тюльку и сказал. «Дядя Петя, я не антисемит, но скажите мне, почему в еврейских семьях родители мешают детям жить?» «Ты мне зачем этот вопрос задаешь?» «Как зачем?» «Это ж кошмар! Не знаю, говорил ли вам Витька за училище, я своим родителям сказал. Я сказал папе и маме, что мы лучшие из лучших. Других таких, как мы, нет и не может быть. Поэтому именно нас городской комсомол посылает в училище. И что же? Мой всеми уважаемый папа хватает ремень, а моя любимая мама держит меня за руки. Это же кошмар! Значит, один отец не справился!» Дядя Петя посолил надкусную резиску. «Причем тут справился или не справился? Просто позорно весь город!» — сказал я. «Вон что! Учить меня пришли!» Дядя Петя откинулся назад, чтобы сразу видеть нас обоих. Сашка положил тюльку и вытер штаны в руки. «Причем тут вы?» «Наивный вопрос». Дядя Петя, конечно, не обратил на него внимания. «Ты мне сказки про евреев не рассказывай!» «Видел?» Дядя Петя протянул к Сашке кулак. Сжатые пальцы были выбелены солью и покрыты глубокими трещинами. «Мне ремня не надо, и за руки никто держать не будет». Дядя Петя все понял. В нашем положении самое лучшее было молчать. Но для этого надо было иметь хоть каплю здравого смысла. Сашка его не имел. Вместо того, чтобы молчать, он закричал «Когда тебе плохо?» «Когда твои собственные родители отравляют тебе жизнь, куда идти?» «К отцу друга, передовому человеку, стахановцу. «Ничего не поделаешь. Наследственность. А может быть, Сашка кричал от страха? Решить это я не успел». Дядя Петя медленно поднимался, упираясь ладонью в колени. Сашка ничего не замечал. Наверное, все-таки от страха. «А если этот человек тебя не понимает?» «Если он поддерживает не тебя, а твоих отсталых родителей, то что делать? Что?» — выкрикивал Сашка. И в эту минуту он был очень похож на свою маму. Дядя Петя медленно опускался. До Сашки и все доходило, как до жирафа. Когда дядя Петюш сидел на своем месте, Сашка проворно отодвинулся. Кто-то из рабочих спросил. «Андрей, чего это на тебя агитирует?» Дядя Петя не ответил. В один час все переиначили. А родители спросили, — сказал он. С опущенными уголками губ, с тяжелыми руками, устало кинутыми на колени, он казался подавленным. Ну, я ошибся. Дядя Петя не собирался сдаваться. Не с этого конца начал, это верно, — сказал он. С переверзию надо было начинать. Он воду мутит, куда вас несет. — Учились. Десять классов — от побольше гимназий. А кто раньше из полной гимназии в офицеры шел? Дураки одни шли. Я действительно после гражданской ломал. Ничего не скажу, кроме спасибо. Грамоте в армии научился. И тем людям, что учили меня, по гроб жизни буду благодарен. А были и другие. Например, взводный. Два кубаря носил, по-теперешнему лейтенант. Человек был заслуженный с орденами а кроме своей фамилии ничего написать не мог. Дембилизовали его за неграмотность. Куда там, за что кровь проливал, снова быкам хвосты крутить. Поехал в Москву к Ворошилову, восстановили. Попробовал на ликбе сходить, бросил. Уговорил его наш учитель, хороший человек, не помогло. Я, говорит, неграмотный, грамотных бил. Надо бы ты еще побью. Теперь тот взводный полком командует. Не зря не хотел с армии уходить, а вас чего несет?